Набережные дома казались парусами кораблей, нырявших среди волн. Мосты были сорваны и разнесены на части. Два тяжелых плашкоута сели на гранитный парапет против летнего сада. Барки и другие суда с быстротой молнии неслись как щепки вверх по реке. Люди с отчаянием, с распростертыми руками в оцепенении ожидали неминуемой гибели. Огромные массы гранита были сдвинуты с места или вовсе опрокинуты. На площади против дворца другая картина. Под небом почти черным темная вода вертелась, как в огромном водовороте. По воздуху, высоко и быстро крутясь, носились широкие листы железа, сорванные с крыши нового строения главного штаба. Буря играла ими как пухом. Два длинных деревянных тротуара поперек между заборов недоконченного здания сделали плотину, на которую волны упирали с ревом, и, достигнув ее высоты, полились на Малую Миллионную, на Большую Миллионную, через узкий переулок, выходящий на Неву, вдвинула водой огромную барку, перегородившую улицу. Люди, застегнутые водой, лезли в окна, на фонари, цеплялись за карнизы и балконы домов, прятались на вершинах деревьев, посаженных вокруг бульвара, садились на империалы карет. На Неве плыли товары в тюках. У первого кадетского корпуса стояли барки – Возле здания 12 коллегий нынешний университет тоже две барки с сеном. По линиям Васильевского острова всюду были разметаны барки с дровами и угольями. К балкону одного дома пристали два больших транспортных суда. Два таких внесло в узкий переулок. Часть разбитого сельдяного буяна занесена была бурей на петербургскую сторону. У Троицкой церкви стояло несколько барок с огромным грузом. По улицам адмиралтейской части плавали могильные кресты, занесенные с кладбища. Еще один очевидец этого несчастья Самуил Аллер говорит, что улица перед летним садом, да и сам сад, были завалены дровами и брёвнами, деревянными крестами с могил, и под лесада на возвышении набережной зашли два плашкоута троицкого моста, а между ними барка и железная решётка, приготовленная у Суворовской площади для нового моста через Неву. Все берега Невы были завалены судами, будками и разным хламом. Особенно был загроможден проспект 9-й линии, где со всех сторон под грудами развалин были видны трупы людей и домашнего скота. Также множество животных лежали полумертвыми от усталости после борьбы с водой. Много рассказов про это наводнение находим в письмах Мартынова, известного профессора и журналиста Карамзинской эпохи. Наводнение 1824 года совершенно разорило почтенного ученого и в конец лишило его всего движимого и недвижимого имущества. Вот несколько эпизодов, записанных им. По словам Мартынова, вода на Васильевском острове стала прибывать в 8 часов утра. В это время она разливалась по 11 линии у стен его дома. Через час ученый уже плакал, видя, как вся его библиотека, которую он собирал более 30 лет, составленная большей частью из редких и дорогих книг, преспокойно уплывала из разбитого окна на улицу. «Прошло три часа», — продолжает он, — «но вода все прибывает. Казалось, ветер свистит и свирепствует еще сильнее. Волны на очищенных ими от заборов и всякого леса огородах вздымаются, как на море. Брызги воды отрываются от валов». сердитых и белых, и часто пошатывается наш мезонин и сердце замирает. Без сомнения, сорвало бы и наш мезонин и унесло бы, если бы с той стороны, откуда дул ветер, не было довольно высокого сарая. Вдруг затрещали в зале и в других комнатах стекла, и вот мимо моего дома несет сорванный парник, сарай, хлев или домик с живыми или с мертвыми, придавленными людьми или животными. Там плывут на брёмных, влезают на попадающиеся на дороге деревья». При этом Мартынов рассказывает, как один работник, сидя верхом на лошади, и, держась за ее уши, горько обливался слезами и прямо приплыл к ним верхом. «Себя-то мне не жаль», — говорит он, — «когда вели его наверх. А что подумает хозяин, коли лошадь не сбережена?» Вода, по свидетельству Мартынова, была около его дома выше сажени. Прислуга его, жившая во флигеле, разломала потолок и вылезла на чердак, потому что вода была до самого потолка и пробиралась уже на чердак. Одна женщина, лишаясь приюта, бежит по воде, выбирая для этого высокие места, с малолетней дочерью, но вода быстро прибывает. Мать уже не находит возможности к спасению жизни дочери, о своей уже не думает. Вдруг видит позади себя солдата, плывущего на бревне, и бросает к нему через голову свое детище. Солдат подхватывает дитя, а бедная мать на его глазах погружается в воду и утопает. Сосед Мартынова спасся со своей женой на большой двери, сорванной бурей. Трепешущий муж держал в руках курицу, а жена собачку.